И вдруг все эти мечты потускнели и исчезли. Они завернули за угол и столкнулись с мистером Лайтвудом. Тот остановился, как вкопанный при виде Беллиного мужа, а Джон сразу изменился в лице. Познакомься, дорогой, это мистер Лайтвуд. Мы уже знакомы с мистером Лайтвудом. Как знакомы? Мистер Лайтвуд говорил, что он тебя и в глаза не видел? Тогда я не подозревал, что мы уже встречались. Я думаю, что я только понаслышке знаю, мистера Роксмита. Да. Когда мы впервые встретились с мистером Лайтвудом, дорогая, меня звали Джулиус Хенфорд. Тот самый Джулиус Хенфорд, которого разыскивали в связи с убийством Гармана, и за сведения, о котором мистер Лайтвуд предлагал вознаграждение. Я не стал бы вспоминать об этом в вашем присутствии. Но поскольку ваш муж не скрывает своего имени, мне остается только подтвердить это странное признание. Я познакомился с ним как с мистером Джулиусом Хэнфордом и впоследствии, что ему несомненно известно, всячески старался его разыскать. Совершенно верно. Но я не давал себе знать, так как это не соответствовало моим планам и моим интересам. Мистер Лайтвуд, случай в конце концов свел нас лицом к лицу, но это не удивительно. Удивляться надо другому, почему, несмотря на все мои старания избежать встречи с вами, она не состоялась раньше. А теперь мне остается только сказать, что вы были у меня дома и что я не переменил своего места жительства. Сэр, поймите мое затруднительное положение. Надеюсь, вам нельзя приписать соучастие в некоторых весьма темных делах. Но вы должны знать, что ваше совершенно необъяснимое поведение набросило на вас тень. Знаю. Мое профессиональное чувство долга расходится с чувством иного порядка. Адвокат бросил многозначительный взгляд на Беллу. Но вряд ли я поступлю правильно, мистер Хэнфорд, или мистер Роксмит, если расстанусь здесь с вами, не получив нужных мне объяснений. Белла, дорогая, не тревожься. Мистер Лайтвуд поступит правильно, если расстанется со мной здесь. Во всяком случае, я с ним расстанусь. Мистер Лайтвуд, сейчас я иду прямо домой и пробуду дома сегодня и завтра до полудня. Надеюсь, что в дальнейшем мы с вами познакомимся поближе. Всего хорошего. Лайтвуд колебался, не зная, как ему поступить, а муж Беллы твердым шагом отошел от него под руку с Беллой. И никто их больше не остановил до самого дома.